Этот человек неожиданно обрел для нее прежнюю ценность. И в который уж раз за последние часы у Марьяны возникло ощущение невозвратимой потери. Чернота перед Ежовым высветилась зеленовато, мертвенно, и из этой призрачной заи показалась ему Марьяна. Ежов поморщился, лоб его перерезала мученическая складка. В глазах Марьяны, как нечто ответное, тотчас же мелькнула жалость, и Марьяна вытащила из-за спины фонарь, осветила им Ежова, пристально поглядела на него и долго не отводила глаза, смотрела и смотрела, печально, неверяще, Потом, не меняя выражение лица, протянула фонарь ему. Но Ежов почему-то не взял, и желтая тускловатая лампочка, закованная в толстую стеклянную броню, повисла, зацепившись проводом за сорванный болт. Закачалась совсем рядом, осветив внутренность воздушного мешка. Постаревшее лицо ежовы, черные покусанные губы. Вот свет тебе, чтоб не страшно было. Пчелинцев так велел. И это тебе чуть слышно шевельнула губами Марьяна, тоже от пчелинцева. Протянула ему шланг с мятым наконечником, из которого с шипением выбивался воздух. Ежов отшатнулся неверяще, вглядываясь в лицо Марьяны. Сон это или одурь? Схватил наконечник, притиснул к рту, затянулся в полную силу, гася в себе жаркую боль. Когда он оторвался от мунштука, то увидел, что Марьяны уже нет. Да и не было ее совсем. Все, что он видел, это призрак, сон, тьма. Боль в груди погасла, Ощущение стиснутости, законности В душном железном панцире прошло. Машина не висела над ним, как он представлял, И напрасно он пугался. Пчелинцев был прав, Дизель, погруженный в воду, находился сбоку. Опять пчелинцев скинул сон, покрутил головой, приходя в себя. Подумал, а ведь это все-таки старший механик лотоса его спасает. Почувствовал, как теплая волна благодарности обдала его изнутри, и он, разлепив губы, пробормотал к виолу, чуть слышно, «Век буду помнить, что зла не держишь, что таким святым мужиком оказался». «Спасибо тебе. И извини за Марьяну. Прости. Если возможно такое, все-таки прости». Ну вот в иллюминаторе забрезжил свет слабенький, мозготный, еще почти неотличимый от тьмы, и в ежове вспыхнула, зашевелилась теплым клубком радость, Все, спасен. Сейчас он на волю выйдет. Вы понимаете, люди на волю. Вы понимаете, что это значит. Тут краны снова на малость подняли лотос, и в стеклянных кругляшках совсем светло сделалось. День заглянул в мрачные, залитые грязной водой нутро машинного отделения. Слезы катились по щекам, но Ежов не замечал их. В следующую минуту в иллюминаторах заведнелась небесная голубизна, броская, чистая, ничем не разведенная, «Первозданная голубизна!» И Ежова буквально затрясло, когда он попытался оторваться от зарешеченного кругляша и одновременно не в состоянии был это сделать. Он намертво припаялся глазами к слепящей небесной тверди, дергал и дергал ожесточенно решетку руками, В горле у него что-то возилось, сурчало, перекатывалось, попискивало, железом скрежетало...